Глава десятая Примерно через полчаса Поль вернулся, от него пахло пивом. Робко на меня поглядывая, словно ожидая, что его будут бронить, он извиняющимся тоном произнес. Вот, пришлось и мне купить выпивку. Выглядело бы довольно странно, если бы я просто сидел и наблюдал за ними. К тому времени я уже окончательно промокла и была страшно зла, так что с нескрываемым раздражением спросила. Ну, «И что такого особенного ты там раскопал?» Поль пожал плечами и задумчиво промолвил. «Особенного-то, может, и ничего. Знаешь, я...» М -м -м. «Погоди, я, пожалуй, лучше еще кое-что проверю. Чего зря тебя обнадеживать?» Не сводя с него в глаз, я сурово заявила. «Поль Дезере Уря, я тут сто лет торчу под дождем возле этого вонючего кафе». «Все де санже высматриваю ведь это твоя идея что только так мы сможем что то выяснить и кстати я ни разу не пожаловалась тут он насмешливо на меня посмотрел но я сделав вид что не заметила тем же суровым тоном продолжала да я по большому счету почти святая только посми еще хоть немного продержать меня в темноте и на холоде только посми вообразить себе будто я ленивым движением поль поднял вверх руки как бы сдаваясь и поинтересовался. «Откуда ты знаешь, что мое второе имя диссере «Я знаю все», — без улыбки отрезала я.